Глава двадцать Мамочка. Мы уже всё знаем. Я видел, как ты подошла к сцене. На тебя так сильно подействовал голос Тины? Мы всё так и поняли. Я очень волновался, что ты не появилась в назначенное время возле оркестровой. Решил, что нашлось место получше. Потом увидел, как ты подошла к сцене. Мы все смотрели, как зачарованные. Как ты оказалась в портере? Александр убирал скрипку в футляр. Он обрадовался, что Мария пришла в комнату для музыкантов. Значит, с ней всё в порядке. Остальные его коллеги уже собрали свои инструменты и поочерёдно направились к выходу. Вошёл администратор театра и пригласил всех в фойе на банкет, посвящённый премьере. Музыканты оживлённо вышли из комнаты в предвкушении приятного продолжения вечера. Отец с дочерью остались одни — Теперь у девочки появилась возможность рассказать о своём приключении. Мария подробно, тихим голосом, чтобы никто лишний не услышал, рассказала отцу о знакомстве с таинственным молодым человеком и о том, как она оказалась на лучших местах в портере, а также о своём восторге от спектакля. Александр внимательно слушал. Его лицо явно выдавало озабоченность, и когда Мария закончила свой рассказ, он ласково погладил её по голове. «Ты должна быть очень осторожна, дочка. Несмотря на то, что в театре работают замечательные, добрейшие люди, стоит помнить, что мы с тобой особенные. Опасность остаётся, хоть и миновало уже четыре года с нашего приезда сюда, и за это время не происходило ничего страшного или подозрительного. Может, про нас забыли и оставили в покое, но всё-таки будь осмотрительна с незнакомцами со стороны». Затем он тяжело вздохнул, и в его лице появилось напряжение. Он провёл по нему своими длинными пальцами музыканта. Александру не хотелось показывать дочке свои переживания и омрачать её хорошее настроение от волшебного вечера. «Мария, дорогая моя, мы не останемся на банкет. Мама наверняка волнуется и ждёт нас с нетерпением. Павел чувствует себя очень плохо. Мы пойдём домой». «Хорошо. Только подожди меня немножко». «Я тебе уже говорила, мне нужно выполнить просьбу и передать записку Тине Татти от господина Оливера Нетта. Я знаю, где её гримерка, я быстро». «Хорошо, дорогая моя, только не задерживайся. Я жду тебя на служебном выходе». Александр оставил футляр со скрипкой в шкафу для инструментов, и они вышли из комнаты. Мария устремилась вперёд по длинному коридору. Она помнила, что лестница, ведущая вниз, находится где-то недалеко от буфета. Вот и она. Девочка бегом спустилась по ней и снова оказалась перед двумя входами в коридоры, разделённые длинной стеной. Она помнила, что нужно идти в левый, и повернула туда. В коридоре в ожидании чего-то толпились люди перед первой дверью, скорее всего, той самой гримерной, о которой говорил Оливер. «Наверное, они все к ней?» — подумала Мария. Она только сейчас обратила внимание, что до сих пор держит в руке бутон алой розы, брошенный ей Тиной, а в другой руке сжимает записку от Оливера. Дверь внезапно отворилась, и женщина невысокого роста с широкой радушной улыбкой приветствовала ожидавших. Тина просит всех журналистов пройти на банкет, а здесь её не ждать. Она в скором времени придёт туда и ответит на все ваши вопросы. Женщина собралась была вернуться в комнату, но краем глаза заметила девочку с протянутыми к ней руками. «А вам что, дорогая мифрау?» Посмотрев на протянутые к ней руки девочки, женщина увидела цветок в одной ладони и листок в другой. Она хитро улыбнулась, подмигнула, как заговорщик, и рассмеялась. «А, да, поняла. Войдите». И Мария пошла вслед за женщиной. «Тина, к вам молодая поклонница». А я, с вашего разрешения, ухожу домой. До свидания, мифраутина». Запах множества разных цветов резко пахнул в нос. Полутёмная, вытянутая как пенал комната была освещена мягким сумрачным светом от лампы под абажуром на длинном вдоль всей стены гримерном столике. Над ним располагалось такое же продолговатое зеркало. На столе была разбросана косметика и лежали огромные букеты цветов. В высоком старинном деревянном кресле с полукруглой спинкой сидела Тина. Она уже сняла платье помины. На ней было красное убранство из струящегося атласа и никаких украшений, лаконично и просто. Золотистые волосы рассыпались по плечам. Косметику с лица она уже сняла, и на Марию смотрела приветливое, совсем молодое лицо, ещё не потерявшее детскость пухлые щёки, выразительные полные губы Маленький аккуратный носик, большие пронзительные зелёные глаза. Обнажённые плечи, мягкие кисти рук и выдающиеся из-под алого атласа грудь имели пока неоформленную подростковую округлость. Она была необыкновенно по-женски привлекательна. Что-то родное, знакомое, давно забытое и, наконец-то, вновь обретённое почувствовала Мария, глядя на Тину. «Здравствуйте, мифраутина, едва успела произнести, как та бросилась к ней, схватила в объятия, расцеловала в обе щёки и посадила рядом с собой на маленькую кушетку. Она всё время причитала. «Ах, это ты, моя дорогая! Я так и знала, что ты непременно придёшь ко мне. Я про тебя уже навела справки. Ты — дочь Александра, нашего замечательного, даже, пожалуй, лучшего скрипача. Мы с тобой познакомились в Бегенаже». Я заезжала к матушке Регине проведать её. Я ведь тоже из Бегенажа. Как замечательно, что ты была на премьере. Тебе понравилось? Меня покорили твои фантастические жёлтые глаза. Они светились, когда ты смотрела на меня. Какая ты красавица! Какие у тебя чудесные волосы! И ты такая высокая для своего возраста. А ведь ты ещё ребёнок. Даёт же Бог такую красоту! Расскажи мне о себе. Как вы оказались в монастыре, «У тебя наверняка есть своя история. У всех детей же есть свои. Ведь никто из нас не знает, откуда он. Ну, не молчи». «А, это я, болтушка, не даю тебе слова молвить. Вот, я тебе наливаю горячий чай. Бери шоколад, угощайся без стеснений. Он здесь очень вкусный. Рассказывай». Мария не ожидала такого доброжелательного приёма и смотрела на Тину глазами полными восторга. Мифрау, успела только обратиться к Тине, как-то её тут же перебила. «Нет-нет-нет, никакой мифрау. Обращайся ко мне просто, Тина, и скажи, как тебя зовут». «Хорошо, Тина, меня зовут Мария. Ой, это для вас», — и она протянула певице записку. Тина вся вспыхнула, поспешно схватила клочок бумаги, развернула и стала читать, — Она явно получила удовольствие от прочитанного и даже как-то слегка смутилась, затем, наклонив голову к Марии, промурлыкала. «Да-да-да, я заметила его в восьмом ряду, рядом с тобой. Именно он отвёл тебя от сцены, когда ты стояла и смотрела на меня». Она замолчала, о чём-то подумала несколько секунд, затем решилась признаться. «Оливер, он мой возлюбленный. Он следует за мной неотступно по всем городам, где я выступаю. Он назначает мне встречу на завтра. Но не будем об этом. Я потом посвящу тебя в подробности. Расскажи о себе. Внимательно слушаю тебя». Мария была заинтригована признанием Тины и тем, что у неё есть своя девичья тайна. Но хорошее воспитание не позволило задавать лишние вопросы, и она стала медленно вспоминать, как казалось, давно забытое прошлое. Мы прибыли откуда-то издалека, с восточной стороны. Те времена, когда я была совсем крохой, помню нечётко, урывками. Смутно в памяти всплывают какие-то дома, но совсем другие. Помню улицы, но тоже абсолютно не такие, как здесь. И, наверное, всё вокруг тогда было совсем другим. Жёлтые большие листья под ногами. Мама называла это место «наш сад». Помню большие просторные дома. Они были гораздо больше, чем здесь. Было всё очень большое, просторное, как поле. И через раздольные поля, засаженные цветами, огромные, уходящие ввысь здания. Помню себя в большом доме и как я куда-то бегу. «Вроде с кем-то играю. Распахнутые высоченные двери, и я бегу из одной залы в другую. Может, потому что была совсем маленькая, мне всё вокруг казалось большим. Помню, как мамочка пела мне песенку, ну, когда я была совсем маленькой. И иногда прошу маму снова спеть мне её». «Как ты сказала?» — перебила девочку Тина. Мария вернулась из воспоминаний и удивлённо посмотрела на девушку, не понимая вопроса. «Ты только что сказала... Ну, это слово... Ну, когда ты сказала, что помнишь, как тебе кто-то пел песню». «Ну да. Я говорю, что помню, как моя мамочка мне песню пела». Мария умолкла, продолжая вопросительно смотреть на Тину. Вдруг та схватила девочку за руки и, глядя ей прямо в глаза, медленно, тихим голосом произнесла, как некое озарение. «Мамочка!» — ты сказала слово «мамочка». Я вспомнила, я знаю это слово, я его произносила, я сама, именно так, как ты, я его говорила своей «мамочке». «Это слово чье? Откуда?» Глаза Тины покраснели и налились слезами. Подбородок затрясся. «Оно русское», — совсем тихо вымолвила Мария. Тина заплакала. Большая, крупная слеза скатилась по её пухлой щеке и расплылась на подбородке. «Значит, и я русская. Я помню, что жила где-то с родителями, В какой-то местности. Местность совсем не такая, как здесь, и как везде, где я была. Там все дома деревянные, и у нас был деревянный. Я помню корову. Да, да, да. Я помню, как я, маленькая, доила корову. И у меня было много братьев и сестёр. Я даже сейчас, хоть и смутно, но припоминаю их лица. Я помню, как играла с маленьким щенком. Я вспомнила, как вбегаю в деревянный дом и кричу «Мамочка!». По её щеке скатилась вторая крупная слеза. Тина вытерла лицо платком и высморкалась в него. Больше ничего. Нет, помню. Помню только, как со множеством чужих для меня детей нас везут на таком длинном поезде, и мы оказываемся здесь, в брюге, в бегенаже где я прожила целых шесть лет. Затем началась моя оперная карьера, и я не была в Брюгге четыре года». Тина осторожно промокнула слёзы платком под глазами и внимательно осмотрела себя в зеркале. С лицом всё в порядке. «Ты сказала, что вы прибыли сюда на поезде? Мы тоже». И Мария подробно пересказала все свои приключения — про Белую башню, про Хельгу Свен и её племянницу Дану, про Париса и его детей, про Якова, собаку Лису, про странный туннель с поездом, ведущий в Брюге и, самое главное, про таинственного чёрного человека. Тина слушала с огромным вниманием, ни разу не перебив девочку. Мария закончила свой рассказ и заговорщическим шёпотом произнесла, наклоняясь к уху Тины. «Только никому не говори!» «Это тайна!» Тина кивнула в знак согласия и пожала ручку Марии. Теперь у них был общий секрет. В дверь кто-то постучал. Они обе вздрогнули от неожиданности. «Кто там? Войдите!» — крикнула Тина. Дверь отворилась, и в комнату вошёл Александр. В присущей ему галантной манере он произнёс «Прошу прощения, мифрау Тина». «У вас моя непослушная дочь, которая заставляет меня так долго ждать и беспокоиться за неё. Разрешите ещё раз представиться уже лично, Александр?» «Ах, простите, Александр, это я виновата. Я задержала её своей болтовнёй. У вас прекрасная дочь. Я хочу быть ей хорошей подругой. С вашего разрешения?» «С удовольствием. Ничего не имею против. Но теперь нам нужно идти». «Уже очень поздно. Нас ждут дома родные». Мария вскочила из кушетки и быстро засобиралась. «Да, нам нужно к мамочке и к моему брату Павлу, Тина. Буду счастлива увидеть тебя снова. Спасибо за прекрасный спектакль. Вы... Ты была фантастической, ты изумительно поёшь, и у тебя тоже очень красивые волосы». Мария пятилась спиной к двери, разливаясь в комплиментах и в признаниях в любви, ужасно сожалея, что пора расставаться. «Волосы?» — скрикнула Тина и вдруг весело расхохоталась с заливистым смехом. «Волосы! Хочешь увидеть фокус? Смотри! Раз, два, три!» Тина приподняла свои волосы от затылка и сняла их. «Это парик!» В руке у девушки оказалась золотистая копна, а её собственное накрыло Тину как штормовой волной, словно радуясь долгожданной свободе. Тёмно-русые, абсолютно прямые, густые и в то же время лёгкие, как ручеёк, волосы рассыпались по плечам, по рукам и по алому платью. Тина встала с кресла, длина волос оказалась ниже талии. «Я ношу парик для того, чтобы выглядеть как дива» как образ Тамины. А в жизни я вот какая. Мария вскрикнула от такого неожиданного превращения, остановилась в дверях и рассмеялась Тине в ответ. «Это фокус? Ты так совсем другая! Твоя красота настолько естественна!» Наконец, обе подруги успокоились и послали на прощание друг другу воздушные поцелуи. Александр смотрел на эту сцену в умилении. «Какие вы ещё дети, милые девочки! Вы вскоре увидитесь, а теперь нам нужно идти!» С напускной строгостью сказал он и, галантно поклонившись, поцеловал руку Тине. Отец с дочерью удалились.